Пихая в спину Павла, у которого то ли координация нарушилась, то ли ноги отказали, писательница Покровская ворвалась в калитку и заспешила по дорожке, вымощенной розовым кирпичом к дому. Она хромала и сильно опиралась на трость бультерьера. Павел смотрел себе под ноги. Со стороны дома прибежала Фиби, гигантская собака, вопросительно замерла а потом приблизилась и шевельнула кольцом хвоста. «Привет!» — сказала Ямане. «Где твои родственники?» «Она чужих не любит», — пробормотал Павел. «А вас признала». «Потому что я не чужой». С крыльца скатилась Машка и бросилась Павлу на шею. «Ты приехал!» — закричала она, повиснув на его шее. «Павлуш, как хорошо, что ты приехал! Тебя отпустили? Совсем отпустили, да? Навсегда?» Павел подхватил ее, закружил но потом словно опомнился и осторожно опустил на землю. «Мама!» — надрывалась Машка, увлекая Павла в сад. «Павел приехал! Мама, ты слышишь?» Она засмеялась, поцеловала его в щеку, а потом еще раз в ладонь. Маня пошла вокруг дома на лужайку. Из Рос навстречу ей торопливо выбралась домоправительница Рита. «Вот и хорошо, вот и слава богу!» — заговорила она. «Приехала. Женя с Феденькой на пристань ушли». Она с нами теперь разговаривает, вот и гуляет сегодня в первый раз. А все ты, дочка. Они давно ушли? Да я на часы-то не смотрела, ну, с полчаса точно. А что, ты спешишь, что ли? Все равно дождись Женю, дождись. Она тебя тебе спрашивала. Мы с Павлом вместе приехали. Отпустили, ахнула Рита. А то прям не знаешь, что делать, когда ребят на глазах хватают и в милицию везут. А ты где его подобрала, дочка? «Мне его в следственном комитете выдали еще вчера», — объяснила Маня. «Можно я на диван сяду? Нога болит». «Ступай, ступай, конечно. Я тебе туда сейчас кофеку принесу». «Лучше чаю», — попросила Маня и захромала на лужайку. Ей не терпелось поговорить с Женей, и она сильно нервничала. От беспокойства сохло во рту, и руки были липкими. «А что, если все таки она, Женя?» «Где она была утром, когда убили Елену Васильевну?» «Как то проверить?» позвонить Раневскому, и что он сделает? Маня понимала, что ведет свое расследование неправильно, кое-как. Вот ей совсем не хочется подозревать Женю или Павла Кондратьева, и она делает все, чтобы доказать самой себе, что они ни при чем. А что, если она упускает самое важное, главное? Итак, что там самое главное? Мотив, возможность и средства. Мотив у Максима был — Он с любовницей, и, видимо, дело оказалось серьезным, раз Женя даже уехала из дома, так сказал Павел. Впрочем, у Павла тоже был мотив. Максим не разрешал им увидеться с Машкой, но Павел никак не мог застрелить еще и Елену Васильевну, потому что в день убийства ночевал в камере. Возможность. И возможность уже не есть. Она стреляет без промаха и наверняка достать пистолет для нее пара пустяков. Она связана со стрелковым клубом. Там наверняка подскажут все входы и выходы. Но зачем ей было убивать Елену Васильевну? Или Маня опять что-то упускает? Все вокруг в один голос твердят, что Женя никогда не убила бы мужа, потому что сильно его любила. Но ведь все может быть наоборот. Убила как раз потому, что слишком сильно любила. И непонятно, куда девать историю с драгоценностями. Почему Максим так секретничал? Даже взяла с помощницы слова ничего не рассказывать. И куда они делись? И куда делись фотографии, которые Елена на маниных глазах убрала в сумку? Неожиданно прибежала откуда-то Машка и затараторила. «Извините, пожалуйста, я с вами даже не поздоровалась. Я просто так обрадовалась, когда увидела Павлушу. Вы не представляете, что нам пришлось пережить. Я чуть не умерла». И так страшно, и папы нет. А мама все время молчит. А Павел сказал, что уедет, и чтоб я ехала с ним. А как я с ним поеду? Я же не могу маму бросить совсем одну. Здравствуйте. — Привет, — поздоровалась Маня. — Мама с Федькой сейчас придут. Раз Фиби здесь, значит, Федя тоже где-то поблизости. Она от него далеко не отходит. Он в Карелию собрался в поход. И Фиби с собой взял, потому что ее одну нельзя оставлять. У нее детская травма. Она боится, что ее бросят. И Федька специальный билет на поезд для неё брал. Они вдвоем в купе ехали. А в самолет такую махину не пускают. «Хотите чаю? Или пообедать? У нас наверняка есть обед. Я сейчас проверю». И убежала в дом. Пока девчонка тараторила, Маня все время улыбалась. «Хорошая девчонка. Добрая, правильная. Что с ней будет, если окажется, что отца застрелила мать?» Маня вдруг поняла, что немедленно, прямо сейчас должна отказаться от расследования. совсем, навсегда. Выбежать с участка и уехать в Москву. Вечером, любым поездом. Или вот на той самой машине, которая привезла ее сюда. И никого ни о чем не спрашивать, и не думать, и не сводить концы с концами. Она не сможет. Пусть они сами во всем разбираются. У нее больше нет сил. Кровь прилила к щекам. Маня сдернула очки и стала подслеповато оглядываться по сторонам. Никого нет. Можно бежать. Маня напялила очки, нашарила трость и стала подниматься с дивана. «Как хорошо, что ты приехала!» — издалека негромко сказала Женя. «Спасибо тебе, Маня». Писательница замерла. План побега сорвался. Придется доводить дело до конца. Она силой вдохнула, выдохнула и оглянулась. Женя подходила со стороны реки, за ней трусила Фиби. Сегодня вдова Максима не была похожа на брошенную старушку из дома презрения. Она была бледной, осунувшейся, волосы по-детски заложены за уши. Но она выпрямилась, словно приободрилась, и глаза перестали быть водянистыми, слепыми. «Какое лето началось!» — продолжал Женя. «Дни роскошные. Хотя ветер все равно холодный. Как там у вас в заповеднике, Маня?» «У нас прекрасно», — пробормотала писательница. «Вчера топили баню и ставили самовар. Павла Кондратьева мыли и кормили». Хорошо, что ты догадалась его забрать к себе в деревню. Машка тут с ума сходила, пока ты не позвонила. Он тоже умом немного тронулся, Жень. Женя опустилась в кресло и стала гладить собаку Фиби по громадной башке. Ты знала, что у них с твоей дочерью... Маня вздохнула... Любовь. Максим знал. Он мне рассказал. Я догадывалась, но мне казалось, что это все так ерунда. Графиня и садовник — просто сюжет. Маня вдруг рассердилась. «И она не графиня, и он не садовник», — отчеканила писательница. «Он в аспирантуру сдает, а она просто девочка, у которой папа хорошо зарабатывает». Женя подняла на нее глаза и улыбнулась. «Именно так я Максу и сказала. Вот прям этими словами. Последние интеллигенты уплыли в Стамбул на философском пароходе, а мы все пролетарии, как ни крути». «А он что?» Она еще немного погладила собаку. Он никогда со мной не соглашался сразу. Никогда. Но он хороший человек Маня. И детей своих берёг и жалел. Он умел как-то действенно сочувствовать. Машку в Москву отправил, конечно, но Павлика с работы не прогнал. И когда она приезжала, делал вид, что не замечает, как они по кустам шепчутся. А я ему говорила, что лучше пусть на глазах, чем тайна. По крайней мере, мы ситуацию контролируем. Или... «Вам кажется, что контролируете», — заметила Маня. Подошел Федя, и Фиби сразу ушла к нему в ноги. Уселась, забила по траве кольцом хвоста и скроила крокодилию улыбку. Маня тянула время, отлично сознавая собственное малодушие. «Хотите, я вас на катере покатаю?» — предложил Федя. «Мы с папой его еще в начале мая на воду бросили». «Как это бросили?» — не поняла Маня. «Просто так говорят». «Лодка в Эллинге зиму стоит, а весной приходит кран, поднимает и опускает в реку. Папа всегда так говорил. Пойдем лодку бросим». «Это значит, лето скоро», — заметила Женя. «Раз лодку бросили, значит, тепло пришло». И они помолчали. Каждое свое. Со стороны дома Машка за руку притащила Пашу, который словно немного упирался. «Здравствуйте». Паша осторожно освободил руку. «Евгения Александровна, можно с вами поговорить?» Не, «Не здесь», — Женя посмотрел на него. «Я должен вам рассказать, как получилось, что я что я не смог Максиму Андреевичу помочь». И продолжил решительно. «Я обязательно должен вам рассказать, но я в него не стрелял». «Павлуш, ну что ты говоришь?» — вскинулась Машка. «Так никто и не думает». «Вот Мария так думала», — Павел кивнул на Маню. следователь так думал. Я...» «Потому и хотел уехать». «Почему?» — спросила Женя негромко. «Потому что не знал, как доказать, что я не убивал. Я же там был. Простите, Евгения Александровна». «Павлуш, я маме все рассказала», — опять встряла Машка. «Она знает. Я должен сам». Федя встал и ушел с собакой. Женя проводила сына глазами. «Нам всем очень трудно», — сказала она. «Я отлично тебя понимаю, Павел». Ты хочешь, чтобы я тебя выслушала и утешила, чтобы ты перестал себя изводить. Но пойми и ты меня, пожалуйста. У меня нет никаких сил отпускать тебе грехи. Давай оставим это на потом. Евгения Александровна, в том, что ты ни в чем не виноват, торопливо продолжила Женя, у меня нет никаких сомнений. Вот, я же тебе говорила, воскликнула Машка. Павел из-под смотрел на ее мать. Простите меня. Пробормотал, он и густо покраснел. «Тебе нужно научиться думать не только о себе», — жестко сказала писательница Покровская. «Да, да. Все эти твои самобичевания и самообвинения от того, что ты сам для себя — центральная фигура. Важнее твоих страданий нет ничего на свете. Почему-то все должны тебя утешать, выслушивать, отговаривать от побега, переживать за твой диплом. Танцы вокруг себя ты воспринимаешь как должное, а это никуда не годится, Павел. С тобой никто не станет возиться всю жизнь. В конце концов, это надоест даже самым близким обожателям. Вон машки и профессору Шапира надоест. И в один прекрасный день ты вдруг уразумеешь, что остался один и некому рассказывать какой ты плохой ни на что негодный. Маня сама до конца не знала, кому она это все говорит: мальчику Павлику или Алексу Шангирею, гениальному писателю и мужчине ее жизни. Желательно приступить к работе над собой прямо сейчас, продолжала Покровская, иначе к 40 годам не управишься. «Я не такой, — Павел посмотрел на Машку. — Я... Да, правда, мне нужно подумать, я постараюсь. «Павлуш, ты не огорчайся, — попросила Машка. — Я никогда от тебя не устану, и ты мне никогда не надоешь. Ну, я-то знаю. Пойдем на пристань, а? Ну, туда, где мы...» Она запнулась и стала энергично чесать ногу под джинсами от смущения. Рита сказала, что обед через час. «Мам, мы сходим на речку, ладно?» Маня вздохнула. Тянуть дальше было никак нельзя. «Жень, а вот мне точно нужно с тобой поговорить. Вернее, мне нужно, чтобы ты ответила на мои вопросы». «Ну, конечно. Только честно», — предупредила Маня грозно. Пойдем в дом». Уверенным шагом впереди Жени Маня поднялась по лестнице и толкнула дверь в кабинет Максима. Здесь ничего не изменилось, только шторы были задернуты, и в комнате был зеленоватый полумрак. «Зачем мы сюда пришли?» — спросила Женя и огляделась. Я и не заходила ни разу. Маня, стараясь не слишком ей сочувствовать, промаршировала к столу. «Я приехала сразу после того, как тебя забрали», — начала она. Рита меня впустила, я ей что-то наврала, не помню что. Вот здесь, на столе, лежала папка с фотографиями. «Жень, ты слушаешь меня?» Водова Максима оторвалась от фотографии, которые рассматривала. «Нет», — призналась она. «Но я постараюсь». «Да уж, постарайся. Фотографии превосходного качества. Жемчужное ожерелье с изумрудом и серьги-подвески. Ты видела их?» «Нет, никогда». «Елена Васильевна сказала, что Максим их купил. Ты знала?» Женя покачала головой. Маня изо всех сил всматривалась в ее лицо, стараясь рассмотреть правду. «То есть ты не видела ни украшений, ни фотографий, и ничего о них не знаешь?» «Так и есть». «Ладно», — подытожила Маня. «Тогда пойдем дальше». И вышла из кабинета. Женя за ней. «Вот эта комната твоя?» Маня открыла дверь. «Здесь я тоже была. У Максима со стола украла папку с фотографиями, а у тебя диплом стрелкового клуба». «Зачем?» чтобы он не попался на глаза следователю», — почти зарычала Маня. «Я считала, что должна тебя спасти». «От чего? От следователя?» «Но я не убивала Максима, Маня». Маня прошла по ковру, заглушающему шаги, и заглянула за шкаф. Удивительное дело. Чемодан стоял там, куда откатился, когда Маня о него споткнулась. Она оттолкнула его, и чемодан неслышно покатился к Жене. «Я о нем совсем забыла», — пробормотала Женя. «Надо же, и Рита не увидела». «Откуда этот чемодан?» Я привезла его с собой, когда в то воскресенье вернулась домой. Где ты была? Ты ничего не сказала следователю, помнишь? Ты что-то такое говорила про маникюрный салон, но на другой день, когда мы виделись на работе у Максима, все ногти у тебя были обгрызены, и никакого маникюра не было. Женя посмотрела на писательницу и покачала головой. «Так все это тяжело, Маня», — сказала она наконец. «Я знаю, но ты должна». Женя боком присела на диван. «Мы сильно поссорились. Я уехала из дома». «Из-за чего?» «Из-за его любовницы?» Женя вдруг вся вспыхнула, словно внутри у нее зажёгся красный свет. Выпрямилась и сжала руки. «Откуда ты знаешь?» «Расспросила людей». «И люди знали?» «И рассказали тебе?» — с ужасом спросила Женя. «Никто не должен был знать, никто. Я не могла этого допустить. У нас дети, они ни при чем. «Но если ты уехала из дома, значит, вы собирались разводиться. Дети все равно бы узнали». «Нет!» — закричала Женя с отчаянием. «Я не знала, что мне делать. Я уехала, чтобы подумать. Я не могла больше с ним». И она заплакала по-детски на Маня присела рядом, обняла, принялась утешать и шептать. Женя плакала. «Мы такую прекрасную жизнь вместе прожили», — говорила она сквозь слезы. «И вдруг он стал другим. Я сразу это поняла. Говорят, ей женщина, которые до последнего не догадываются. А я все знала с первой минуты. Он вернулся домой другой, понимаешь? Я сначала пыталась не обращать внимания, потом хотела с ним поговорить, потом стала придумывать, что сделать, чтобы он вернулся. Нет, он и не уходил, но его не было. Не было». «Долго?» — Женя горестно кивнула. «С полгода. А потом?» Я затаилась и стала ждать. Я не знала, что делать. Детей, слава богу, не было, они оба в Москву уехали. Но ничего не менялось, понимаешь? Мы жили как посторонние, это мы -то. Он без меня ни разу обедать не сел за всю жизнь, говорил, что ему без меня есть скучно. И она зарыдала с новой силой. Маня качала ее из стороны в сторону и гладила по спине но она ничем не могла помочь. Потом я уехала. Собрала чемодан, позвонила ему и сказала, «Хватит, так больше продолжаться не может». И он ничего не сделал, представляешь? Не примчался домой, не стал меня останавливать. Он меня отпустил, господи. Маня вздохнула. У нее заболело сердце или душа. Что там может заболеть с левой стороны груди? «Где ты жила?» «У нас есть домик под Беловодском». Там раньше родители жили. А когда их не стало, мы там все поправили, перестроили, а продавать не стали. Там и жила. И оттуда ты в то воскресенье приехала. Женя кивнула, высвободилась и закрыла лицо руками. Он ко мне приехал, — прошептала она, — на Пасху. И остался ночевать. У нас было свидание. А потом он опять приехал. Мы в ресторан ходили и в Нижний Новгород на Майский поехали, как молодые. Манина сердце или душа болела невыносимо. «Он мне всё рассказал», — продолжала Женя шепотом. «Вернее, наоборот, ничего не стал рассказывать. Он сказал, что сделал ошибку и просит забыть и простить, как будто ничего не было. Сказал, что устал от того, что меня нет, что я важнее кого бы то ни было. Он так и сказал. Я верю». Он сказал, что понимает, так прекрасно, как было, больше никогда не будет. А я сказала, что можно попробовать. «То есть вы помирились?» «Нет», — жарко прошептала Женя, «не так. Мы снова встретились и полюбили друг друга. Нас не было все эти полгода. А потом мы появились опять. Оба». «Боже мой», пробормотала Маня. «Мы договорились, что я в воскресенье приеду. К нему, домой. И я не разрешила ему за мной приезжать». «Почему?» «Мне хотелось вернуться, как из отпуска. Просто войти и все начать сначала. И в тот день его убили». Они долго сидели молча. «Не могла же я это рассказывать следователю?» Наконец выговорила Женя, словно с удивлением. «Да и вообще я плохо понимала, что вокруг меня делается. И на маникюре ты не была?» «Нет, конечно. Я весь день с цветами возилась в земле. И к Максиму на работу ты не заезжала?» «Нет, Маня. Я вернулась вечером и узнала. все кончилось. Вся моя жизнь. У тебя дети?» Вяло проговорила Маня, понимая, что говорит ерунду. «Никто никого никогда не заменит. Никто не придет назад». «Он был один», — продолжала Маня. «Когда я приехала иконы смотреть. Сказала, что жена еще не вернулась, и домоправительницы тоже нет. Мне так понравилось это слово «домоправительница». Женя покивала. «Рита со мной весь день была, мы вместе цветы сажали. Она огородница знатная, а я, так, вот любитель Маня посмотрела на нее. «То есть ты в то воскресенье была с Ритой? «Ну да. Она мне помогала цветы сажать. А что?» «А то, что это называется, алиби». Женя махнула рукой. «Маня, зачем мне алиби? Я его не убивала. И все соседи нас видели. Мы весь день с цветами на улице возились». У Мани Поливановой с плеч свалилась гора. Нет, не гора, а свинцовая плита, которая придавливала ее к земле. Она вдруг задышала и боль с левой стороны моментально унялась. «Женечка», — сказала она жалостливо, — «бедная моя». И они заплакали уже вдвоем. Поплакав, Маня ощутила в себе необходимость немедленно довести дело до конца. «Хорошо», — сказала она решительно и поднялась с дивана. «Ладно, ты прости, но я тебя подозревала до последнего». Это ничего. «Вчера вечером Елена Васильевна звонила?» Женя вытерла глаза и посмотрела с удивлением. «Звонила. А откуда ты знаешь?» «Что она сказала?» «Обещала утром заехать и что-то мне передать. А утром следователь позвонил и...» «Я знаю», — перебила Маня. «Что было дальше, я знаю. Женя, ты должна мне сказать». «Что именно, Маня?» «Последнее усилие», — пообещала писательница. «Кто был его любовницей?» «Женя, мне нужно». «Я не знаю», — Женя покачала головой. И он не говорил, и я не спрашивала. И вокруг никто не проболтался? Нет. Какие прекрасные у него друзья, пробормотала Маня. Мне срочно нужно уехать. Я скоро вернусь. Без меня не обедайте. И ее трость застучала по ступеням лестницы. Женя осталась одна. Второй раз за этот день Маня, вбежав в офис «Регион сталь конструкции», вот название, господи помилуй, сообщила охранникам, что она к сорокалетову. Только бы он оказался на месте, только бы не уехал в теннис играть или ещё куда-нибудь разгонять тоску. Звонить она не стала. Почему-то ей было страшно ему позвонить. Роман сидел за столом, стиснув голову руками, и что-то мучал сквозь зубы. «Маня, ты же уехала! Я тебя отправил!» Опять поставщики дурят, ты посмотри! Макса нет, и они как взбесились. Маня закрыла за собой дверь. «Ромка, кто был любовницей Максима?» «Вот она!» мани замотала головой. «Мне не до шуток, Ромка. Отвечай быстро». «Мань, а ты-то чего взбесилась?» «Мне нужно знать». Роман помолчал, отвернувшись. Маня зашла за стол так, чтобы оказаться у него перед глазами. «Я до последнего подозревала Женю», — призналась она, — «и совершенно напрасно». «Ясное дело, Женька не могла Максима убить. Она и не убивала. Но мне кажется, я догадалась, кто его убил». «Как?» «Вся эта история началась здесь», — продолжала Маня. «Вернее, отсюда. Здесь Максим работал. Здесь в то воскресенье встречался с какой-то женщиной. Здесь Елена Васильевна забрала у меня фотографии и положила в сумку. Здесь получила от курьера драгоценности. Здесь она и должна закончиться. Ромка, скажи мне...» У него был роман с секретаршей, да? Вот такая классическая история начальника-секретарша. Роман закинул руки за голову и нехотя кивнул. Все верно, Маня. Его убила Инга, заключила писательница. Пойдем, быстрей. В приемные, ни слова не говоря, Маня полезла под стол в ноги оторопевшей Инги. «Все дело в том, что ей сегодня нужно было карточку новую получить», — говорила она из-под стола. «И пришлось задержаться. А так бы она еще вчера уехала». «Что вы делаете?» — закричала Инга и прижала растопленные пальцы к щекам. Маня выволокла ее спортивную сумку, плюхнулась на ковер, расстегнула и стала ожесточенно копаться. «Не смей!» — Инга бросилась и стала вырывать у Мани сумку. «Не трогай! Это мое!» «Ромка, придержи ее!» — приказала Маня, продолжая рыться и закрываясь от девушки локтем. Изумленный роман схватил Ингу за руку. Та вырвалась и кинулась на маню. Роман ее перехватил. Максим ее бросил. Вот как бывает. Обещать не значит жениться, да? А все так хорошо начиналось. Даже жена из дома уехала. И вдруг все перевернулось. Пусти меня, пусти! Инга брыкалась и вырывалась, но роман держал ее. Максим в то воскресенье вызвал ее на работу и сказал, что сказки конец. Она рыдала, умоляла, весь лак с ногтей ободрала, я посмотрела. У тебя под пластмассовыми накладками ногти все ободранные, но кое-где красный лак остался, и ты поняла, что сказки и впрямь конец. Маня вытянула из сумки нечто необыкновенное, небольшой ящичек, обтянутый инкрустированной кожей. Инга взвыла, укусила романа за руку, вырвалась, толкнула маню, схватила ящичек и бросилась вон. Ба! воскликнул в дверях приемный, следователь Раневский, и раскинул руки. «Никакой спешки! Спокойно возвращаемся на свое место!» Инга попятилась. «Не отдам!» — бормотала она сквозь зубы и щерилась, как лисица. «Не отдам! Это моё! Я заслужила! Я думала, что мне, а он жене своей купил! Подлет, Сволочь! Гад ползучий!» Маня, с трудом держась обеими руками за кресло, поднялась с пола. «Максим заказал Жене драгоценности!» — сказала она устало и кивнула на ящичек. Дивной красоты и бешеных денег. И все бы ничего, но о них никто не знал, не догадывался даже. Это должен был быть грандиозный подарок, сюрприз века. Знали только двое — он и Елена Васильевна. «Никто не должен был знать», — выговорила Инга. «И не знал. А я у него в портфеле фотки нашла. Я думала, он мне купил». В то воскресенье Максим сказал, что все закончилось навсегда. Инга знала, что дома он один, никого нет. Жена переехала давно. Работников по выходным не бывает. Она приехала и застрелила его. «Я его ненавижу!» — крикнула секретарша. «Ненавижу! Он должен был на мне жениться! Должен! Я всем подругам сказала, что замуж выхожу за богатого, платье присмотрела, а он...» «А он и жениться не собирался. И драгоценности купил для жены», — продолжала Маня. «И обстоятельства так сложились, что Максим по дорожке шел со мной, а в кустах его караулил Паша Кондратьев. Он хотел с ним насчет Машки поговорить. В общем...» Вокруг получилась тьма народу, но Инга все равно выстрелила. «Я бы снова его убила, гада, прямо сейчас!» Но это не конец, а начало, вернее, середина. Инга должна была забрать драгоценности. В конце концов, о них вообще никто ничего не знал. Максима она убила, осталась Елена. Он был мне должен за все отдать хотел жене этой старой сучке. Ей-то за что? Их бы даже не стали искать, потому что некому было бы. Но здесь вышла загвоздка. Их не привезли в понедельник, когда обещали, и пришлось ждать. Следователь Раневский хмыкнул и покрутил головой. Писательница излагала все верно. Выходит, она нормальная, не полоумная? Инга, — пробормотал Роман Сорокалетов, — ты же двоих убила. И они были свои, наши. — Ваши, — передразнила секретарша. — Вот именно что ваши. Не тронь! — закричала она, потому что Раневский принялся открывать ларец. — Это моё! И фотографии она тоже забрала. Маня вздохнула. Когда бы еще дело дошло до проверки счетов Максима, а может, и вообще не дошло бы. Она уехала бы с сокровищами и начала новую прекрасную жизнь. Раневский открыл ларец и заглянул. И Роман заглянул тоже. А Мани не стала. Инга закрыла лицо руками и зарыдала. — Как звезда называлась... — спросил следователь, и Маня его поняла. И вздохнула. «Эпсилон Тукана», — сказала она печально. «Замечательная звезда, мечта». «А вы откуда взялись, Дмитрий Львович?» «Да вот приехал за гражданкой, чтобы взять под стражу, права зачитать всякое такое». «Как? Вы тоже все узнали?» «Я хоть и не писатель», — объявил Раневский, «но тоже кое-как соображаю». Маня подумала немного. «Пистолет». Она посмотрела на следователя. «Да?» Тот кивнул. Пистолетик нашелся в мусорке недалеко от дома пострадавший. Зарегистрирован вон на гражданку. Купил его Максим Андреевич и преподнёс гражданке в подарок. «Это на него похоже на Макса», — пробормотал Роман Сорокалетов. Он любил оружие. «Лучше бы он мне камушки подарил». «Что ж вы из легального ствола на вас же зарегистрированного людей убиваете, гражданка? Мозгов совсем нет, что ли?» «Она думала, что все это будет очень быстро», — вмешалась Маня. «В два дня. И вы разыскать пистолет не успеете. Она уже будет далеко. И с драгоценностями». «Сволочи!» — сказала Инга. «Вы все! У меня почти получилось!» «Почти не считается», — заметил Раневский. «Ну что, пройдёмте?» «Да», — спохватилась Маня. «Меня ждут, обедать не садятся». «Манечка, ты написала превосходную книгу. Поверь мне, она просто отличная. Я бы даже сказала лучше предыдущей». «Ну что вы, Анна Иосифовна?» «Нет-нет, не перебивай меня. Я знаю, что говорю. Тем более в таких непростых обстоятельствах». «Вы что имеете в виду? Что меня Алекс бросил?» Анна посмотрела на нее поверх очков. «Помилуй, никто тебя не бросил. Тебе просто нужен небольшой перерыв, отдых. Уверена, что и Алексу он тоже пойдет на пользу». «Эх, Анна Иосифовна!» — Маня махнула рукой. «Всё-то вы меня утешаете. Алекс такие утешения называет благоглупости. Манечка, мне решительно все равно, как это называет Алекс. Ты отлично поработала и заслужила награду. Хочешь, я отправлю тебя в санаторий? На воды? Например, в Кисловодск. Там сейчас прекрасная погода, ты замечательно отдохнешь. Маня покачала головой. «Нет, Анна Иосифовна, спасибо. На воды я не хочу». Анна поднялась из-за роскошного резного антикварного стола, который в издательстве называли «Бабкин». В кабинете был еще один, тоже дивной красоты, на устойчивых львиных лапах. Он так и назывался львиный Издательница дошла до львиного стола и взяла с него какую-то бумагу. «Это тебе небольшая премия». «Какая премия?» «Сертификат. Поезжай к Вике Лоскутовой и шею у нее все, что тебе захочется. Я оплачу». «Анна Иосифовна». «Нет-нет, ты заслужила, раз уж тебе не хочется на курорт». «Мне хочется в Беловодск», — призналась Маня. «Отправьте меня туда, пожалуйста, на машине. В поезде с собакой трудно». Вышеупомянутая собака навострила уши и закрутила обрубком хвоста. «О, это очень просто». Анна Иосифовна сделала вид, что нисколько не удивлена. «Когда ты хочешь поехать и куда именно?» «В Щеглово», — сказала Мания и отвела глаза. «Как тогда, в прошлом году». «Я там поживу немного и напишу еще одну хорошую книжку. Можно?» «Манечка, ты ни у кого не обязана отпрашиваться». «Даже у вас?» — уточнила писательница и засмеялась. Анна тоже засмеялась. «Я и не знала, что тебе там так понравилось», — заметила она. «Ну что ж, машина и водитель в твоем распоряжении в любой момент». «Там свадьба», — сообщила Маня. «Я приглашена». «Свадьба? Это прекрасно». «Комсомольско-молодёжная», молодежная, добавила Маня. «Сейчас все выходят замуж и женятся к 40 годам, а там прям настоящие молодые во всех отношениях». «Передавай мои поздравления», — сказала Анна. «И не нужно ли приготовить подарок? Например, несколько собраний сочинений, чтобы залить основу новой домашней библиотеки?» Маня с жаром согласилась, что заложить основы совершенно необходимо, и некоторое время вдумчиво и радостно готовилась к поездке. Волшебная фея крестная Вика Лоскутова, оказавшаяся шутницей и хахатушкой, придумала мане наряд, от которого та поначалу пришла в ужас. Но когда увидела, что получается, обомлела от восторга. Получалось нечто необыкновенное. В Беловозг мане прибыла во все оружие. Платье, как полагается, висело в специальном кофре в салоне лимузина, а в багажнике располагались, кроме маниных пожитков, еще несколько собраний сочинений в роскошных деревянных ящиках. Анна Иосифовна сказала, что ящики предназначены для того, чтобы поставить их друг на друга, и получится прекрасный книжный шкаф. «И молодым не придется тратиться на мебель», — добавила она рассудительно. Накануне свадьбы Мани приехала из Щеглова в Беловодск и ночевала с матерью невесты. Они обе изрядно набрались, но все успели — и порыдать, и похохотать. «Господи, как это Макс не видит, что Машка замуж идет, повторяла Женя то и дело. «Ох, навел бы он шороху, если бы был с нами». «Откуда ты знаешь? Может, он все видит. И даже наверняка», — возражала Маня. «Хотя все правильно. Ты и должна переживать. Ты, дочь, замуж выдаешь. «Маня, я до завтра не доживу. Будет тебе». Но все же и она всплакнула, когда двух птенцов, Машку и Павла Кондратьева, объявили мужем и женой, и они потянулись друг к другу, чтобы поцеловаться, такие трогательные, смешные, влюбленные дети. «Машка вернулась в наш университет», — рассказывала Женя накануне, «и я считаю, что хорошо. Не нравится мне, когда она в Москве, нечего там делать совершенно». Павлуша в аспирантуре второй год, а Федя в отцовской компании работает. Романова хвалят, говорит, задатки есть. Ну, странно, если бы не было. А где они жить станут, с тобой? Нет, нет, в том домишке, помнишь, я тебе рассказывала. Машка хочет быть самостоятельной дамой и настоящей женой. Такие они смешные хорошие ребята. празновали на лужайке в Женином доме, и народу собралось очень много. Маня радовалась, что теперь здесь так весело, и сад словно перестал скорбеть. Неожиданно явился следователь Раневский. Маня издалека заметила его и страшно удивилась. "Я пригласила", прошептала Женя. "Ты знаешь, когда все это дело открылось, он нас так опекал, несколько раз приезжал с бумагами помогал, книжки твои брал читать. Да что ты и вернул?" Женя попросила. Мань, посмотри, у меня сзади подол зеленый или еще нет. Маня посмотрела. Подол платья был зеленый от травы, но она соврала, что нет. Она прошлась по саду, заглянула к Фибе, которая сидела в загоне, очень недовольная нашествием гостей. Взяла у официанта с подноса бокал шампанского, повернулась и нос к носу столкнулась с Раневским. Здрасте, сказал он немного смущенно. Рад вас видеть. И я рада вас видеть. Удивилась Маня такому повороту. «Я ваши книжки почитал», — сообщил следователь. Маня была уверена, что он выдаст что-то в том духе, что глупости, конечно, но в отпуске читать можно. Но он сказал, «У вас прекрасный русский язык. Удивительное дело». Маня едва не упала замертво. «Да?» — уточнила она осторожно. «Вам понравилось?» «Я все прочёл до единой», — продолжал Раневский. Больше ничего не осталось. Зашел в книжный и спросил новую Покровскую, а мне отвечают, еще не написала, пишет. Маня засмеялась и немного покраснела. Так сделалось приятно. Я и приехала, что пописать. Вот свадьбу отгуляем, и вернусь я в Щеглово и засяду за работу. То есть вы в Москву не уезжаете? Нет, сказала Маня. А что такое? Он вдруг повеселел. Да нет ничего, просто вы очень красивая. «Я?» — поразилась Маня. «Вам так кажется, потому что у меня платье редкой красоты». «Да при чем тут платье?» Маня все никак не догадывалась, что он хочет сказать, и принялась рассказывать, что шедевр из тончайшей кожи, кружев и меха придумала и воплотила волшебная Вика, спасибо ей. Он внимательно слушал, не перебивая. Наконец Маня выдохлась и замолчала. Взяла с подносу у проходившего мимо официанта еще один запотевший бокал шампанского и сделала глоток. «Фу, как неловко!» — призналась она. «Я вас заболтала совсем. Там молодых поздравляют, нужно идти». «Вы будете речь произносить?» — спросил Раневский. «Ну, конечно. Я почетный гость. Тогда я вам стану вопросы задавать, так сказать, глаз народа». Маня остановилась, прищурилась и посмотрела на него. «Вопросы?» «Какие вопросы, Дима?» Он засмеялся и почесал затылки: «Ну, например, как называлась та звезда? Изумрудная? Эпсилон Тукана. А как вы начали писать и где вы берете сюжеты?»